Эпилог. Дубай. 13 месяцев спустя. Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, расположившийся на берегу Персидского залива, главный торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Трудно представить, что всего лишь 50 лет назад вместо бесчисленных высоток многочисленных магазинов, кафе, ресторанов и пляжей, здесь находился всего лишь небольшой портовый городок, в котором занимались добычей жемчуга. А потом в этом месте, считай, пустыни нашли нефть и... Небоскреб Бурж-Халифа, побивший рекорд по количеству этажей и высоте здания. Дубайский аквариум, один из самых больших аквариумов в мире. Аквапарк Wild Wadi. 24 аттракциона, соединенные между собой водяными горками и протоками. Острова Пальм, крупнейший в мире искусственный архипелаг. Курорт Дубай-Скай, единственный на Ближнем Востоке горнолыжный комплекс. И это далеко не весь список достопримечательностей. Не сказать, что выбор Мэри Ди пал на Дубай именно ради всех этих плюшек. Однако глупо отрицать, стали и немало значительным фактором. Но самое главное, конечно, это отсутствие договора об экстрадиции между США и Арабскими Эмиратами. Правда, с климатом Маккензи пока так и не смогла смириться. Арабские Эмираты были, ну уж, очень жарким местом. Еще и со своими правилами. Тут не дозволялось гулять по городу в слишком откровенном наряде. Все же коренное население строгие в своих традициях мусульмане. Поэтому обрежаться в купальнике можно было лишь в их частном особняке, который они приобрели в первый месяц приезда. И домика они выбирали, что надо. Ничего не скажешь. Восточные мотивы в архитектуре, светлая отделка, ажурное ограждение балконов, изящество форм во всем проявлении. А еще искусственно созданная гавань неподалеку, окруженная южными растениями, мини-водопад, камни и пагоды. Настоящий сказочный сад. Но больше всего Мэри Диана любила их бассейн. Раскинувшийся у входа в особняк, он так напоминал оставленную в Малибу виллу, что... Да, она скучала по Калифорнии. Путешествовать по миру, находить нечто новое на этой огромной планете, наблюдать и познавать неизведанное — это потрясающе, бесспорно. И это обязательно нужно делать. потому что такие вылазки просто необходимы. Но в какой-то момент желание вновь увидеть родные края становилось сильнее очередных восторгов при виде громадных небоскребов. И еще сильнее это чувство обострилось у Маккензи в последние несколько месяцев, когда у главных ворот послышался знакомый рёв мотора. «Кнопка, я дома!» раздался бодрый голос Дэниела за ее спиной, что было необязательно. Мурлыкающий движок Маргарет Мэри ни с чем бы не спутала. Сидящие у кромки бассейна и развлекающие тем, что выплескивала накопившиеся в ней эмоции на холст, она смахнула испачканными в краске пальцами со лба, и с улыбкой обернулась к Бэйну. «Как прошло?» «Как и всегда». На лежак были небрежно скинуты пачки дирхамов местной валюты. «Попутно еще один заказ поступил». Никакой радости в голосе. Мэри Диана безошибочно это улавливала. Дэниелу абсолютно не нравилось писать подделки известных художников по заказу богатеньких шейхов и эмигрирующих миллионеров. Скучающим жёнам которых надоело мериться нарядами, и те перешли на новый уровень — собиранием эксклюзивных коллекций. Собирать собирали, но ни черта в них не понимали. Настоящие, ненастоящие, без разницы. Они и не пытались разобраться. Лишь бы раз в месяц обновлять копилку очередным шедевром, чтобы похвастаться подружкам. Мужья были не в особом восторге от женских капризов и выходили из положения красиво. Подлинные реликвии за баснословные денжища собирали у себя, иногда позволяя им проветриваться на выставках. Супругам же подсовывали фальшивки — отличного качества, но все же фальшивки, которым и занимался последние полгода Бэйн. Слухи среди местных богачей расходятся быстро, так что работой он был обеспечен на месяцы вперед. Только вот та не доставляла ему радости. Бэйн чах, хоть и не подавал виду. И все ради Маккензи и ее спокойствия. Оба понимали. Пока они прячутся на землях Арабских Эмиратов, им нельзя портить отношения с местными органами. Однако пару раз Дэниел все же уезжал, по мутным делам в Европу и еще раз в Токио, возвращаясь оттуда словно заново родившимся, с горящими глазами и клокочущей из него энергией. А затем поступал очередной местный заказ, и огонек во взгляде стремительно тух. Бэйн скучал по настоящим делам и задыхался без риска. Но опять же, в последние несколько месяцев прекратил и опасные поездки. снова такие с кнопки и ее положения. Несмотря на тягу к приключениям, он понимал. Отныне любая его ошибка могла обернуться трагедией. Не только для них двоих. Теперь уже для троих. Как провели день? Обнимая и поглаживая ее по оголенному и уже заметно выпуклому загоревшему животу, спросил Дэниел. рассматривая изображенный на холсте Капитолий Сакраменто национальный исторический памятник города. Не узнать его было невозможно. Неоклассический стиль, высокий купол, колонны. Кнопка тоже задыхалась в Дубае и рвалась домой. И могла бы поехать, ведь она была фигурально чиста перед американскими законами, однако оставалась здесь, с ним. Они оба жертвовали чем-то важным, чтобы быть вместе. «Наверное, это и есть любовь, да?» Встали, попрыгали у унитаза, позавтракали, искупались. Все как обычно», — отозвалась Мэри Ди, прижимаясь к Бэйну. «Ради таких моментов и таких вот объятий она понимала, что сделала правильный выбор. И ради маленького человека, живущего теперь в ней». Эта новость ошарашила их обоих и заставила пересмотреть все принципы и убеждения. Рисковать своими жизнями, когда тебя никто и ничего не держит, — одно. А вот понимать, что теперь от твоих решений зависит будущее еще кого-то, такие перемены заставляют быстро повзрослеть. — К врачу ходила? — Нет. Завтра. — Я отвезу вас. Поцелуй полной нежности и заботы был прерван насмешливым женским голосом. «Ну, просто идилия. «Саманта и... господин Страхов, кажется?» Оба одетые совершенно не по погоде. Одна в черном топе и военных штанах, другой в деловом костюме тройки. И не жарко ему в пиджаке. «Саманта, кстати, обновилась. В смысле...» Взамен бессменному конскому хвосту пришла короткая стрижка с убранными за уши волосами. «Какие люди!» — искренне удивился Дэниел. «Уж кого не ожидал!» Еще бы! У них за эти месяцы почти не было гостей. Разве что Холли пару раз наведывалась, вместе с уже супругом и дочерью. Но видеть перед собой спустя столько времени наемницу из личной охраны Ридли...» Этого они точно не ожидали. Причем самого блондина с ними не было. Куда дело босса? Как уж не поинтересоваться? Он где-то в Макао, вместо Саманта отозвался Страхов. Сэм больше с ним не работает. Вы разве не знали? Мы не в курсе последних новостей. Пожала плечами Маккензи, откладывая кисточку. Чем обязаны? По делу. «Нам нужна ваша помощь!» Несмотря на вам, наёмница смотрела только на Бэйна. «Какого рода?» Не без промелькнувшего любопытства уточнил тот. «Нужно кое-что подделать. Это ведь по твоей части?» «Вот как?» Дэниел заинтересовался. «Даже очень. Однако...» «Сожалею, но я отошёл от дел. Мы теперь вроде как порядочные люди и всякое такое». «Да, это заметно», — ухмыльнулся Страхов, бросив ироничный взгляд на брошенные на лежаке деньги. «Но могу успокоить. Дело максимально легальное. Мы не будем сбывать подделку. Это лишь средство проникнуть в нужное место». «И что же это за место?» В ответ прилетело лишь загадочное поигрывание бровями. «Ясно. Делиться деталями с ними не намерены. Не на этом этапе, во всяком случае». Бэйн согласно кивнул. Чужие тайны он уважал. «Ладно. Тогда другой вопрос. И насколько это, ваше дельце, будет выгодно нам? Если имеешь в виду награду типа вот этой...» Страхов кивнул на лежак. «То нисколько. Вам не заплатят ни цента». «И какой тогда резон?» Мужчина кивнул на незаконченную картину на холсте. Всегда ведь есть нечто равноценное деньгам. Например, свобода. Дэниел непонимающе нахмурился. Не понял. Страхов переглянулся с Самантой. Как насчет амнистии? Небольшая услуга для нас, и я сделаю так, что все обвинения за прошлые провинности с вас будут сняты. Вы сможете вернуться в Штаты. А вот теперь настала очередь Маккензи и Бэйна переглядываться. «Верится с трудом», — осторожно заметила Мэриди. «Для этого нужны нехилые связи». «Знаю». «И какая же удача, что они у меня есть, правда?» Лукаво подмигнул им страхов. Но «Ну так что? Вы в деле?» «Сомнительная ситуация, конечно». Они не знали этого типа, как и никогда особо не ладили с малогнушающейся нравственностью наемницей. Что она вообще забыла рядом с ним? В смысле, сменила босса? А Адама куда деле? Неужели что-то не поделили? Просто если о Ридле они имели теперь хоть какое-то представление, то о Страхове не слышали вовсе. Можно ли ему вообще верить? С другой стороны, они ведь немного потеряют, даже если предложение окажется тупой разводкой. Но если нет... Бэйн задумчиво смотрел на кнопку. Он ведь знал, что она рвется домой. Да и идея с помилованием звучала заманчиво. Новая жизнь по правилам. Их будущему ребенку не придется расти среди неопределенности и страха родителей рано или поздно попасться. При условии, конечно, что Дэниелс сможет поступиться принципами и завязать. Пока у него получается, да. Но надолго ли его хватит? В любом случае, запах свободы уже начинал кружить им голову. «Ладно, я в деле», — согласно кивнул Бэйн. «Мы в деле», — добавила Маккензи. Страхов удовлетворенно подмигнул Саманте, как бы говоря. «Я же говорил». Та, стоящая со скрещенными на груди руками, ответила также невербально одной своей мимикой. «Да все равно, подавись своей победой». «Милейшие взаимоотношения у этих двоих, однако». «Что ж», — подвел итог нисколько не оскорбившийся страхов, уже в предвкушении потирая ладони. «Когда приступаем к работе?»